парус. Ниже под чертой шли галактические позывные Земли и координаты Солнечной системы. Исчезнувший 80 лет назад звездолет нашелся в неведомой ранее системе Черного Солнца, так долго считавшейся лишь темным облаком. Осмотр помещения звездолета не помог понять, куда делись люди. Кислородные резервуары не были исчерпаны,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 У геолога Бины лет, по-видимому, получилось легкое сотрясение мозга, но и она, тяжело привалившись к столу, издавливая виски, отказалась уйти до прослушивания последней катушки корабельного дневника.